Глава тридцать вот четвертая. В ответите, товарищ подполковник, я не виновен в убийствах, которые вы пытались на меня повесить. Шныров смотрел на Егора с мягкой полулыпкой, как будто журил неразумного подростка. Он уже встречался со своим адвокатом и тот ему рассказал, что Власов сознался во всех трех убийствах. О чем нам с вами тогда говорить? Я не преступник. Вам нечего мне предъявить. Ночь в камере никак не подействовала на Ивана Семёновича. Никакого раскаяния, никакой нервозности, мягкие жесты, высокомерные ухмылки. Вы похитили мою дочь, гражданин Шныров. Вы признаётесь в этом? Нет. Я её не посещал, а отобрал у помехительницы у Виктории Сушелиной. За это вы должны меня благодарить, а не допрашивать. Он изобразил обиду, но тут же его толстое лицо снова расплылось в гадкой улыбке. Вы хотя бы осознаёте, как вам повезло, что Маша оказалась у меня. Если бы Виктории удалось её увести, вы бы её никогда не увидели. Она Она просто скрылась бы с ней в неизвестном направлении и всё. А я её всячески отговаривал, убеждал, что всё неправильно, так нельзя. Все её делишки рано или поздно вскроются. А она что? И что же Егору не хотелось ему верить, но приходилось. Вика сбежала. Её местоположение было установлено, но от дальнейших действий в отношении неё он пока отказался. Решил, что съездит как-нибудь и разберётся. На его звонки она не отвечала, хотя номер не поменяла, то есть даже говорить не желала. А она стала в ответ собирать на меня компромат. Вы представляете, на меня компромат и начала с библиотеки. Кто ее надоумил? До сих пор не знаю. Пришлось подключать Ольгу. А как иначе я мог бы вести наблюдение за моими недругами в стенах библиотеки? Так вот. Там нашлась книжонка с информацией о семье моей жены. И эта дура решила, будто сможет из этого что-то выжить. Просто смешно. Шантажировала меня, представляете? Решила, что я убил Ульяну. А Ульяна давно мертва. Уже год. Так ведь? Так. Не стало заворачиваться в шнырыв, сгорбился на стуле и сжал кулаки. Она погибла вместо своей сестры. моей жены ей пришлось вылететь вместо неё поменяться документами в аэропорту почему зачем они это сделали шнырыв помолчал попыхтел а потом выпалил со злостью да потому что валина жралась как свинья прямо там в одном из кафе аэропорта не вы один товарищ подполковник злоупотребили в тот день с пиртным Валя напилась, потому что боится летать, смертельно боится, а лететь было необходимо. Проводилась конференция, на которой ей было нужно присутствовать, никак нельзя пропустить. Вопрос стоял о грантах. Сами понимаете, как это было важно. Ульяна и предложила свои услуги. Всё равно, говорит, я свободна на ближайшие 3-4 дня, помогу, слетаю, говорит. Валя за тебя. И они улетели с Верой. Она изначально должна была сопровождать Валю. Шнирров поднял на Егора болезненный взгляд. А я в тот день сидел на цепи, как вам наверняка уже известно. Сучков сто процентов вам доложил, что жена сажала меня на цепь, когда отсутствовала, чтобы я не лез в компьютер и не творил, что хотел. Так вот, я на цепи. Ульяна Сверы и погибли. А Вале отсутствовала почти неделю. Где она была до сих пор не знаю. Она молчит. Я был уверен, что опознал её. И тут она является. Почти сошёл с ума тогда. Я её похоронил, а она вот, собственной персоной. Конечно, в страшной депрессии, с ужасным похмельем, в общем. Мне пришлось уже её сажать на цепь, чтобы не срывалась. Цепи потом не стало, но из подвала она так и не переселилась. Так и живёт всё время там. Почему? Утверждает, что это её могила. Она должна была умереть, а не Ульяна. Когда я уезжал, запирал ее, но никаких цепей, конечно. В тот день, когда Вика хотела увести вашу дочь, а я этому помешал, я вез Машу к вам в отдел. И тут звонок от Вали. Я говорит выбралась и еду на свою квартиру. Там говорит хочу совсем покончить, умереть, говорит хочу. Пришлось мне резко разворачиваться и туда. догнал её на заправке на подъезде к городу, пересел с Машей к ней, начал увещевать. Она взмолилась: "Хочу говорить домой, в свою старенькую квартиру. Там вещи сестёр пахнет ими". Дурочка. Два раза в месяц женщина приходила, уборку делала. Но спорить я не стал. "Давай, говорю, съездим и сразу обратно. У меня чужой ребёнок, надо вернуть". Шныров говорил убедительно, не пряча глаз и не напуская в них хитрости. Егору приходилось ему верить. А почему сбежали, когда полиция приехала? Мы уехали, а не сбежали. Ещё до этого, как увидел библиотека крышу под окнами, так и заторопился. Посудите сами, товарищ подполковник. Я привёз ребёнка в отдел сам. Это поступок. А если бы меня на квартире взяла полиция, это уже выглядело бы как задержание, как преступление. Умно. Умно и справедливо. Я не крал ребёнка, а спас его. Виктория Сушилина мало того, что завладела всем унаследованным вашей Маше имуществом, так ещё и её саму хотела забрать. Егор округлил глаза, Шнырыв догадливо хмыкнул. Вижу, не знали ничего. Так вот, с чего весь Сырбор разгорелся. Он сел поудобнее, приготовившись к долгому рассказу. Женщина, так и не успевшая стать вашей женой, была не бедна, а весьма-весьма обеспечена. В ее родном городе у нее и имелись квартира и большой дом, а еще объекты недвижимости, которые она сдавала в аренду. От них она впоследствии избавилась и купила квартиру в Москве, не очень большую, нет, но в хорошем районе, почти центр. У Ирины были деньги. Егор разумленно моргал. Она никогда не говорила. Кто ж станет хвастаться, только дураки, широко улыбнулся Иван Семёнович. Так вот, о чём это я. Ах, да. Пока вы носились с установлением отцовских прав, Вика съездила к нотариусу и заявила о своих правах на наследство, как единственная родственница, ваша Маша перестала быть дочерью Ирины с первого дня рождения, стала вашей дочкой и приобрела вашу фамилию. Через полгода Вика вступила в права наследования, продала всю недвижимость Ирины к чёртовой матери в своём городе и нацелилась на квартиру в Москве. Это были очень приличные деньги, она в них остро нуждалась. Хотела уехать за границу и купить себе маленькую хижину на островах, как она выражалась. При этом жила с вами бок о бок, растила вашу дочь и попутно её обоворовывала как наследницу первой очереди. И вы вмешались Предположил Егор, ошарашенный новостями. А как же? Я же все знал о вас и вашем окружении. Помните мой интерес к вашей персоне. Хочу сказать сразу: никто убивать вас не собирался, никто. Всю эту суету я создал из желания заработать и от скуки. Да если хотите, и снова Шныров выглядел убедительным, заработать удалось. Участие во всевозможных шоу нам неплохо оплачивали, приложения сыпались, и чем больше создавалось шума, тем чаще. А Власовых и Ольгу вы использовали, попросту использовали. Они ничего не знали. Ну конечно. Шныров снисходительно глянул на Егора. Больше желающих заработать на горе не нашлось, а у меня, как вы понимаете, и горе-то не было. С сестрами жены я не очень владел. Жена жива. Власовы и Ольга, ведомы. Хотя сам Власов, мне кажется, смикнул от чего я создаю шум и суету и не стал противиться, он тоже неплохо поднялся. А Саша, её вы зачем привлекли к вашим играм? Саша, Саша, ваша Саша мне едва всю игру не испортила. Такая въедливая, честная, порядочная. За Викой следила, а та уже все продумала вещи, начала о вашей дочери репортить, чтобы в последствии подозрения от себя отвести. Сашу зачем привлек? Все просто. Интерес к нам постепенно сходил на нет. Нужна была свежая струя, какая-то история новая громкая. Вот я и хотел, чтобы она вам как-то навредила. Я нас с вами снова заговорили, но не вышло. Девчонка Кремень Шныров. запросил воды. Егор подал ему пластиковую бутылочку. Тот отпил половину, закрутил и вернул, пробормотав что-то о правилах поведения в допросной комнате. Ваша Саша все и испортила. Мы с Викой уже почти достигли соглашения. Она продает квартиру и половину денег отдает мне за молчание. Не все, а потому что она нашла информацию о сестрах и догадалась, что что-то не так с близнецами. А тут еще и Гнат Власов мешался, надоумил ее. В каком смысле надоумил? В том самом, что он был в аэропорту и видел, как две похожие женщины раскладывают паспорта на столе и о чём-то шепчутся. Он подсел поближе, прислушался, понял, что происходит, и решил, что подобный вариант подойдёт и ему. Он вышел на улицу, погулял и нашёл бродягу, который немного напоминал его на фотографии в паспорте. Переговорил, нарядил его в свою куртку и бейсболку, дал свою путёвку, денег на обратный билет и отправил вместо себя на отдых. Как он мне впоследствии рассказал, в отпуск он не очень хотел. Улетал, чтобы насолить родителям и не видеть их, а уже в аэропорту вдруг передумал. Друзья ещё позвонили, предложили сгонять на квадроциклах в Подмосковье на базу отдыха. Намечалась пикантная вечеринка. Игнат Власов ведь до сих пор не определился: мальчиконы ли девочка? А вечеринка именно такого формата. Он подумал и решил: пусть родичи думают, что сын на отдыхе, а он поедет со своими друзьями и пошалит. Как вы его нашли? Это не я его нашёл, а он меня Явился по весне на фирму в тёмных очках, в шарфе до да глаз и начал меня шантажировать, мол, знаю, что ваша жена жива, а вместо неё улетела её сестра-близнец. Куда, мол, жену дели? Убили? Платите тогда. И вы платили, удивился Егор. Я помогал дурачку первое время, снабдил его телефоном. У Сучково забрал из квартиры матери денег немного подбрасывал. Но аппетиты у парня всё росли и росли. Я послал его в мягкой форме, говорю: "Доказать ничего не сможешь". И тогда он начал искать документальные подтверждения, добрался до библиотеки, где работала Ольга. Информация о моей жене и её сёстрах нигде не было в соцсетях. Сами понимаете, только в этой глупой книжонке пришлось Олю подключить. Таким изощрённым способом Егор покрутил головой. Это сильно смахивает на на компьютерную игру. Товарищ подполковник, глаза Шнырева азартно заблестели. Я создал её и уже веду переговоры на продажу прав. И это не безумие, как вы хотели только что сказать, это игра шикарная, с множеством загадок и ходов, как она меня заводила, как забавляла, и главное, по моей вине нет ни одного пострадавшего. А Маша Машу я спас из рук алчной твари Вики. Она ударила вашу Сашу по голове. Она и пока мешкала с вещами, я унес девочку из дома. Знаете, почему она пыталась ее увести? Нет, не знаю. Егору в самом деле был непонятен мотив ее поступка. Если нужны были деньги, зачем понадобилась Маша? Она хотела опротестовать ваше отцовство, отсудить у вас право на опекунство. Она торопилась, потому что я... Шныров довольно захихикал, завозившись на стуле. Написал письмо нотариусу, который признавал Викторию наследницей, не от своего имени, конечно, а от серьёзной структуры было письмо. Опять смошенничали? Немного, покаянно опустил голову Шныров, но его глаза горели безумным азартом. И все её сделки по продаже недвижимости в вашей женщины признали недействительными. Вика в полной яме. Это была моя емь стя за то, что она попыталась рыть под меня. А с Игнатом вы рассказали Ольге, что он жив. Она позвонила с вашего телефона в Ласову и принялась по вашему совету ему угрожать. Это стоило ей жизни. Я думал, старик обрадуется, соврал Шнирров, забегая глазами подопросный. А он из-за денег принялся всех манчить. Это будет продолжение моей игры. Да. Как видите, подполковник, вам абсолютно нечего мне предъявить. А ваш подлог с деньгами, полученными за смерть жены. Ой, тут всё просто. Никакого мошенничества. Погибших по описи было две. Деньги получены за двух. Какая разница, как их звали? И опять же, это была идея Вали. Она до сих пор не желает показывать миру своё лицо. Почему? Потому что это лицо спившийся до безобразия женщины, брезгливо вывернул губы Шнирров. Каждый день орет из подвала, что не желает быть валей, а на ульяна. Попробуйте убедить ее в обратном. Глаза Шниррова сузились, по губам скользнула противная ухмылка. Главное, попробуйте доказать, что это не она. Шнирров был отпущен под подписку о невыезде. Егор долго и подробно докладывал обо всем, что тот рассказал, и руководство лишь. развело руками. Предъявлять ему нечего, заявлений от пострадавших нет, в его действиях нет состава преступления. Он безумен, попытался возразить Егор. Ему всё было понятно. Он беспомощен, но наказать мерзавца хотелось. Безумен, да, это лечит Егор, но не зажгают, устало произнёс полковник и принялся подводить итоги. Библиотека отказалась предъявлять претензии, они всё давно замяли. Его жена это был её добровольный выбор, ей отвечать, а не ему. Игнат Власов, он пусть отвечает за то, что жил по поддельным документам столько времени, но это не в нашей плоскости. Пусть им занимаются те, кто должен. Ситуацию с Сушилиным ты сам не хочешь колыхать. Всё, Егор, отстань от него. Он игрок и талантливый компьютерщик, даже очень талантливый, заставляет людей нажатием клавиш совершать такие поступки, будто из благих побуждений, а сам вроде и ни причём. Когда-нибудь на чём-нибудь он сгорит и попадётся непременно, но не в этой истории.